Глава 16. Добытчик. Обливаясь потом, пыхтя поднимал и ношей, но даже не мысля о том, чтобы бросить хотя бы один рюкзак, я дополз до склада. Однако выйти оттуда на улицу нечего было и думать. Дверь, через которую я сюда попал, оказалась открыта, и через нее медленно, вальяжно переваливались слепне останавливались, озирались или в их случае прислушивались, при этом мешая пройти тем, кто был позади. А было их, надо сказать, уже немало, только на складе я насчитал почти дюжину. Возле двери стоял еще десяток, а сколько их было снаружи, одному богу известно. Вот ведь черт, теперь этот путь мне закрыт. И куда дальше деваться? Я обратил внимание на небольшое окошко, расположенное чуть ли не под потолком. Хоть оно и было небольшим, но через него я точно должен был пролезть. Добраться до него не представляло сложностей. Прямо под окном находились ящики, по которым я смогу легко взобраться. А раз так, нечего стоять и сопли жевать. Я вскарабкался к окну и, открыв его, первым делом выглянул наружу, убедившись, что поблизости нет слепней. Затем швырнул наружу один из рюкзаков. За ним последовал второй. Очень надеюсь, что я ничего не испорчу, а то будет обидно. Впрочем, портить там особо нечего. Банкам пофиг на такое, полуфабрикатам тем более. Конечно, можно было бы было побеспокоиться о найденных инъекторах, но они тоже надежно упакованы в собственные коробки. Так что следом за рюкзаками наружу вылез и я. Попыхтеть, конечно, пришлось, но все же я был на свободе, хотя и прибольно ударился при падении. Но всяко лучше так, чем оставаться в маркете. На складе уже наверняка не протолкнуться от слепней. Бегать от них среди ящиков было тем еще удовольствием. И от подобных игрищ я был совершенно не в восторге. Тем более я прекрасно оцениваю свои силы и возможности. А следовательно, представляю. Чем для меня рано или поздно закончатся подобные кошки мышки В самом маркете тоже происходил сущий ад. Выстрелы, сначала редкие, теперь сменились уже очередями. Причем били несколько стволов из разных частей здания. Это сколько же там людей лазало? Мне, получается, повезло, что я столкнулся всего с двумя. Четырьмя, если быть точными. «Сфен, здесь глаз! Слышишь меня?» Внезапно раздавшийся совсем рядом голос заставил меня подпрыгнуть и начать озираться. Что именно это за голос до меня дошло лишь тогда, когда некий Сфен откликнулся. "Сфен здесь! Что там?» «Чёрт!» Похоже, пока вылезал через окно, умудрился зацепить рацию. Мало того, что автопоиск активных каналов начал, так еще и звук включил. «Вижу бойца! Вылез из окна склада! Что делать с ним?» «Да ведь это же обо мне! Вот, блин! Где этот глаз? Где засел? Откуда меня видит?» Я начал судорожно вертеть головой, пытаясь отыскать противника. «Лотер?» — тем временем спросил невидимый Сфен. «Похоже. Пусть валит. Какой-то дегенерат стрельбу устроил, слеп не лезут, как будто тут и медом намазано. Мы с Матумбой тоже уходим. Факт у тебя? Да. Тогда оставайтесь на месте и идем к вам!» «Понял». Разговоры прекратились. Я же, сообразив, что меня решили не трогать, схватил рюкзаки и тут же дал деру. «Если кто-то узнает, что стрельбу начал я, чую, будут у меня проблемы». Но с другой стороны, а какой у меня был выбор? К моему огромному счастью, обратный путь был довольно-таки легкий. я даже слепней не встретил. «Ну, естественно, они ведь все на стрельбу в маркет поперли. Уверен, даже те, кто в домах кублился, тоже вылезли наружу и почапали в ту сторону. Кстати, позади в маркете стрельба уже не стихала. Похоже, лутеры, забравшиеся внутрь, отчаянно отбивались от толп слепней, либо пытаясь убраться во в сей, либо попросту, дорого продавая собственные жизни. «Впрочем, уверен, часть все же сможет вырваться, а поэтому мне стоит ускориться. Обозленные лутеры, вынужденные уходить несолоно хлебавши, не успев набрать лута, вполне способны прикончить более удачливого коллегу. Тем более, если увидят его сгорбленную подвесом двух рюкзаков в спину далеко впереди. Эта мысль заставила меня поднажать». Я бежал, уже нисколько не пытаясь пыхтеть тише, не озирался по сторонам и вообще вел себя крайне безалаберно и нагло. Однако новичкам и наглым везет. Я успел добежать до того самого места, где лежал труп, обнаруженный мною ранее. Огляделся вроде тихо, можно передохнуть. И лишь после этого сбросил ношу с плеч, бухнул оба рюкзака на землю. А теперь посмотрим, что тут у нас происходит или происходило. Труп никуда не делся, так и валялся посреди улицы. Разве что теперь рядышком с ним отдыхали еще и трое слепней. Если бы я не проходил здесь раньше, решил бы, что парень просто отбивался от мутов. Однако то ли не смог, то ли его все же цапнули, что более вероятно. И он решил просто грохнуть себя сам» чтобы, как мне говорили, минимизировать шансы собственного обращения. Вот только одно «но». Раньше слепней тут не было, а раз так, значит, кто-то их убил. А это, в свою очередь, значит, что этот кто-то вполне может еще быть здесь. Не, ну точно, на приманку ловит. Стоит только сунуться к трупу, чтобы освободить его от ненужных вещей, и тут же тебе прилетит. Нет уж, нам такого не надо. Я подхватил рюкзак, закинул его на спину, а второй словно мешок забросил на плечо и вновь попер вперед. «Еще немного, и будет безопасное место. Там-то я и дождусь», — проходец. В первую очередь внутрь салона прибывшего проходца влетел один из моих рюкзаков, тот, что я забрал у сладкой парочки. Следом за ним в салон влетел уже мой. Ну и, наконец, последним внутрь салона залез я сам». Взмокший, вспотевший и с дикой одышкой. Чтобы оно все провалилось. Во, лутеры жадные пошли. Уже два рюкзака в рейд таскают. Молодой вояка, сидевший рядом с водителем, кивнул на два моих рюкзака. Ты у кого второй рюкзак спер, Контра? Тебе какая разница? Огрызнулся я. Нашел. Ага, конечно, хмыкнул вояка. Только владельца прошлого вытряхнул из лямок и нашел. «Не вытряхнул», — возмутился я. «Он сам выпал». «Сам или не сам, а взор твой на КПП проверим», — пообещал мне вояка. «Это еще зачем?» По спине пробежал холодок. «Что еще за проверка?» «Но вида я не подал. Наоборот, попер буром. Проверишь. Но, ну, может, сначала туда доедем или будем тут стоять до ночи?» «Успокойся», — осадил меня вояка. «Подождем еще людей». Или ты думаешь, мы тут ради тебя и двух мешков? Кстати, плати за дополнительный багаж. Отвали, у меня удостоверение. Инвалида? Пенсионера. И где ж ты его получил?» — хохотнул вояка. «В министерстве не твоих собачьих дел», — огрызнулся я. Вояка хмыкнул и показал мне средний палец. «Взад себе засунь», — предложил я ему. «И по часовой стрелке покрути». Напряжение последнего часа нашло выход в этой перепалке с воякой. Однако тот, похоже, и не собирался обижаться. Наоборот, такие пикировки ему, наверное, приносили удовольствие. Вот только продолжить их мы не смогли. В салон вскочили еще два лутера. Оба хорошо вооружены, в солидного вида разгрузках, на бошках шлемы с ПНВ или чем-то таким. Солидные ребята, в общем. О, о Ваше высокородие собственной персоной! Приветствуем-с!» Тут же съехидничал вояка. «Твоя рот закрыть или моя граната туда всунуть?» С лютым акцентом заявил один из новоприбывших, оказавшийся чернокожим. «Надо же! А я думал, лицо себе измазюкал так, типа боевой раскрас!» «О-о! И верный слуга здесь!» — продолжал зубоскалить вояка. «Чего бузишь? Барин не велел!» «Да захлопнись уже!» — сказал второй новоприбывший. «Мы не в духе, не видно, что ли?» Похоже, это оказалось весомым аргументом. Вояка тут же захлопнул рот и больше не проронил ни слова. Последним в проходец запрыгнул один из тех, с кем я сюда ехал. Ну, тот, который и Байрон. Едва только он уселся, успокоился, как тут же уставился на меня так, будто привидение увидел. «Здорово!» — сказал я и усмехнулся. Байран продолжал пялиться на меня, прямо-таки сверля злобным взглядом, а потом он разглядел у меня в ногах два рюкзака. Особо заинтересовал его мой трофейный, что я только что вынес из магазина. «Откуда у тебя этот рюкзак?» — спросил он. «Тебя это касаться не должно», — ответил я. «Рюкзак откуда?» Байран схватился за свое оружие, но тут же заткнулся. Под его горлом оказался нож, который держал Чернокожий. «Рука, пушка, не трогать!» — спокойно сказал он. «Или башка резать!» «Понял, понял!» — забормотал Байран. «Точно понять!» — уточнил Чернокожий. «Давай я тебе ухо отрезать, для лучшей понимай!» «Не надо, я все понял, Мундалабай!» — затараторил Байран. «Все понял!» Он тут же поднял руки, давая понять, что к оружию больше не прикоснется. Чернокожий же убрал нож, спрятав в ножны, и тут же начал устраиваться поудобнее, словно бы собираясь вздремнуть. Байран же с меня глаз не сводил, но я демонстративно отвернулся в сторону. Пусть смотрит. Мне-то что? «Эй, Строгов!» Ко второму бывалому обратился водитель нашего проходца. «Чего тебе?» отозвался тот. Нам уже двигаться надо. Ну так поехали, я тут причем. Так а разве Шендер и Литвин не с вами? Нет, — ответил человек, названный Строговым, — они на другой проходец ушли. Понял, — кивнул водитель, и наш проходец тут же плавно двинулся вперед. А я, совершенно забыв о прямо-таки пылающем от злости Байране, задумался. Строгов, Мундалабай, Литвин, Шендер... Откуда мне знакомы эти имена, клички, фамилии? Впрочем, и те позывные, что я слышал, едва выбравшись со склада, «Сфен», «Глаз», «Факт», — такое впечатление, что и их я тоже знаю. Чёртова дежавю! Кстати! Я тут же вытащил из кармана разгрузки таблетки, из рюкзака старую добрую колу, и тут же бросил две таблетки в рот, залив их колой из банки. О, хорошо! Довольно улыбнулся я, глядя прямо в глаза сидящему напротив и исходящему злобой Байрану. «Откуда у тебя рюкзак?» — вновь спросил он, но в этот раз куда более миролюбиво. «Трофей?» — ответил я нейтрально. «А что?» «У моего друга был похожий», — заявил Байран. «Ну и что?» — пожал я плечами. «А может, ты этот рюкзак у моего друга взял?» «Может», — ответил я и добавил. — А ты знаешь, на кого сам похож? — На кого? — На одного из типов, которые гнались за мной и пытались подстрелить. — И что? — спросил Байран. — Так может, ты и есть один из этих типов? — с невинной улыбкой спросил я. — Может? — ухмыльнулся Байран. Далее педалировать тему рюкзака он не стал, но явно задумал пакость. — Ну что ж... На КПП все шло, как обычно, ровно до того момента, пока не дошла моя очередь пломбировать оружие. «Ну-ка, парень», — заявил сержант, закончив с моей винтовкой, — «давай-ка свой взор». «Зачем?» «Случайная проверка. Взор свой давай». Что-то мне подсказывало, что проверка эта была вовсе не случайной, как бы тот молодой вояка все же не стукнул. «Ну и ладно, мне вроде как бояться нечего». Сержант забрал мой взор, оглядел его, хмыкнул и заявил. «Ну и старьё! Что, на нормальные денег не хватило?» «Какой нашел таким и пользуюсь», — ответил я. «Понятно!» Сержант подключил взор к своему планшету, появившемуся из карманов его разгрузки, и минут пять пялился на экран. "Все в порядке!» — буркнул он, возвращая мне взор. «Спасибо за сотрудничество!» «Как будто у меня был выбор!» проворчал я, устанавливая взор обратно на шлем. «И что проверял-то?» Но сержант не ответил. К тому моменту он уже успел вылезти из салона нашей машины. «Проверял, не грохнул ли ты кого?» Неожиданно пояснил мне тот, которого звали Строговым. «И если грохнул, то что?» «Ну, если это мар был или Жемут, тебе полагается премия», ответил Строгов. «Копейки, а все равно приятно». «А если бы я другого лутера убил?» — спросил я, косясь на Байрана. — Если намеренно, то есть совершил нарушение, то оплатил бы его оживление и платил бы компенсацию, — пояснил Строгов. — Ну а если самозащита, какие к тебе претензии? — Как-то сержант очень уж быстро все просмотрел, — хмыкнул я. — Я лазал несколько часов, а он за минуту, грубо говоря, все просмотрел. — Ему и не надо смотреть все лично, — пожал плечами Строгов. Подключил твой взор, система прогнала всю запись, оценила все моменты, когда ты использовал оружие и приняла решение, виноват ты или нет. Впрочем, если бы система решила, что виноват, то запись пришлось бы просматривать сержанту. Но, видимо, у тебя никаких спорных моментов или нарушений не было. И часто бывают такие случайные проверки? Поинтересовался я. Бывают, ответил Строгов, если есть подозрения, к примеру. «Ясно!» — кивнул я. «Спасибо!» «Да не за что!» — откликнулся Строгов и толкнул своего товарища в бок. «Вставай! Приехали!» «Твоя обманывать! Только КПП!» Не открывая глаз, ответил Чернокожий. «В лагерь мы прибыли уже к вечеру. Впрочем, до ночного отбоя еще было далеко, так что я сразу попер свой груз на склад, припрячу в ячейку. Не тягаться же с этим всем!» Байран, к слову, попытался снова на меня наехать. Ну как наехать? Предложил отдать ему трофейный рюкзак в обмен на то, что все обиды будут прощены. Конечно же, такое щедрое предложение меня совершенно не заинтересовало, и я его попросту послал. И он таки пошел, пообещав в следующую встречу поквитаться. Ну-ну. Хорошо все-таки в лагере. Тут тебе и охрана, и куча камер наблюдения, и все оружие под пломбой. В ином случае от Байрана стоило бы ждать проблем уже сейчас. На складе я никого не застал. Вот те раз. Вроде как еще не конец рабочего дня, а никого нет. Впрочем, я пока ничего продавать не собирался, а вот узнать цену на свои трофеи хотел. Но особо я не расстроился. Для начала вообще нужно узнать, чего я добыл-то там. А то в трофейный рюкзак заглянуть так и не соизволил. Времени не было, ну а в проход ковыряться при всех мне совершенно не хотелось. Итак, во втором рюкзаке обнаружилось еще дюжина разномастных консерв, несколько банок энергетиков и две малых энергоячейки производства «Арматех». Вот террас! А, впрочем, чему удивляться? Ведь эта парочка хотела встретиться с контрабандистами, а им с Гринбергом во главе эти самые ячейки очень были нужны. Но зачем? Насколько мне известно, эти штуки нужны для питания различных устройств, вроде глайдеров или тех же проходцев. Иногда ячейки используют в каких-нибудь установках, генераторах, что собрались питать контрабандисты. А вот без понятия. Догадок у меня не было, тем более учитывая тот факт, что арматеховские ячейки вроде как были совместимы исключительно с оборудованием армотеха. И ни к какому другому попросту не подходили. Нет, подключить можно было, но для этого нужны переходники, соединители и еще куча всякой электронной чепухи. В ином случае ячейки ничего питать не будут. Так зачем же они контрабандистам? Пока я раздумывал над этой загадкой, дверь позади меня хлопнула. Я оглянулся. На склад зашел Кузьма. «О, привет!» – поздоровался я. «И тебе здорово!» — кивнул он. — Что, богатства свои пересчитываешь? — Ага. Хотел вот часть продать, так склад закрыт, — ответил я. — И вряд ли сегодня откроется, — сказал Кузьма. — Чего так? А ты не знаешь, что ли? Сегодня куча народа полезла в маркет. И ладно бы опытные лутеры, так и новички тоже. И кто-то из них устроил стрельбу. Куча народа полегла, остальные сбежали с горем пополам. Правда, практически пустые. «А что, обычно в маркете по-другому бывает?» «Обычно в первый день туда новички не лезут», — ответил Кузьма. «Но в этот раз их кто-то надоумил. Думаю, торба, тот еще козел». «Чего козел-то?» — удивился я. «Да вечно молодых подставляет. В какую-нибудь задницу зашлет или обует на ровном месте, все по дешевке скупает». «По дешевке?» — хмыкнул я. «А ты не подскажешь, почем нынче консервы?» «Консервы?» – удивился Кузьма. «Ну, смотря какие. А откуда у тебя консервы?» «Из маркета», – ответил я. «Во, блин, и ты там был!» «Ого!» – кивнул я. «Еле ушел! Но кое-чего с собой захватить таки успел!» «Молодец!» – усмехнулся Кузьма. «Вот только не стоит в ближайшее время распространяться на тему маркета!» «Почему?» «Да ловцы объявили награду за голову того, кто стрельбу начал», — пояснил Кузьма. «Так что пока этого дурня не поймают, или пока все не поутихнет, лучше бы тебе затаиться». «Что еще за ловцы?» — не понял я. «Группа лутеров специализируется на ловле и отстреле маров, тихушников и прочего сброда». «А тихушники это кто?» — спросил я. «А это те, кто втихаря лутеров стреляет и их хлам отжимает». В маркете тихушников вчера до хрена было. Ловцы их пощелкать собирались, но затем кто-то слепней приманил. В результате всех пожрали, и тихушников, и ловцов, и обычных луторов. Вот ловцы и разозлились. Теперь ищут того, кто им всю малину изгадил. И ты будешь в числе подозреваемых, если спалишься. «Понял, спасибо. Наконец до меня дошло». «А насчет консервов?» — продолжал Кузьма. На складе цена стабильная, двадцатка за простые, вроде тушника или колбасы, по тридцатке за нормальные и по пятерке за дерьмище. А дерьмище это что? И нормальные это какие? Нормальные, к примеру, лосось. Ну а дерьмище, всякие там кильки и бычки, к слову, они ведь не настоящие. А какие, удивился я, да дрянь синтетическая. И настоящие это не сказал бы, что вкусные, а эти. Понял, спасибо. У меня, к слову, во втором рюкзаке как раз дерьмище и было. Блин, зря только пер это все, копейки ведь стоит. И, к слову, в углу можно все это подороже продать, чем на складе, добавил Кузьма. В углу? А это где? Спросил я. Это бар. «В выходные там эдакая ярмарка начинается. Лутеры торгуют друг с другом. Хотя, говорят, завтра-послезавтра им целый павильон под это дело выделят. Некоторые уже и в рейды не ходят, только торгуют». «Ага. Может, про это событие говорил Диса, предлагая мне подождать пару дней?» «Похоже на то». «А если в баре торговать, кого искать?» – спросил я. «У бармена спроси». Но жратву точно скупают лысый и жаб, и в баре они часто сидят. «Еще раз спасибо!» Поблагодарил я Кузьму, забросил свой рюкзак в ячейку, туда же забросил свое оружие и найденные энергоячейки. А вот дерьмовые консервы захватил с собой. Решил все-таки отдать их торбе, узнав его цены, ну и выяснить, сколько за такое же добро отвалят эти самые жаб и лысый.